Леонид Кудрявцев. Трансформеры. Сверхоружие Скорпонога. Читает Дмитрий Мицкевич. Часть первая. Разведка. Глава первая. Планета Аруб лежала перед Бластером словно жемчужина в чёрной раковине окружающего космоса. Голубая с едва заметной коричневатостью, она казалась совершенно беззащитной, и Трансформер поймал себя на мысли, что не верит, будто на ней может скрываться хоть какая-то опасность. Ему захотелось пропустить эту планету и сразу же полететь к следующей, но Оптимус Прайм приказал обследовать все планеты в этом секторе, и Бластер должен был абсолютно точно выполнить приказ. Да. Приказ есть приказ. И даже слегка пренебречь своими обязанностями он не мог. Еще бы, ведь задание связано с десептиконами, страшными роботами-трансформерами, несущими с собой зло, способными на любое подлое и черное дело. Они скрывались в глубинах галактики, на неисследованных планетах и появлялись возле Земли и других планет, на которых жили автоботы и люди, лишь для того, чтобы разрушать и убивать командовал Десептиконами страшный Скарпанок, гигантский робот-трансформер, в которого время от времени вселялся дух повелителя, всемогущего существа, когда-то давным-давно создавшего браслеты, с помощью которых люди могли превращаться в трансформеров. Именно Повелитель отобрал из числа людей самых умных и способных, вручил им волшебные браслеты и сделал их трансформерами. Таким образом, он обзавелся слугами, которые должны были помочь ему стать властелином галактики. Однако часть трансформеров, узнав о черных планах Повелителя, не захотела ему служить и восстала. От них пошли автоботы, а от тех трансформеров, которые подчинились Повелителю, «Пошли десептиконы». Так началась война между автоботами и десептиконами. Надо ли говорить, что автоботы стояли за добро, и поскольку им помогали люди, то перевес оказался на их стороне. Десептиконы были изгнаны из исследованной части галактики, но не сдались. Ведь повелитель не отказался от своей заветной мечты. Война эта шла уже очень долго, и каждый раз, пытаясь победить автоботов, десептиконы получали сокрушительный отпор. Но вот однажды десептиконы словно бы исчезли из галактики, перестали совершать нападения на станции людей и автоботов. С одной стороны, этому надо было бы радоваться, поскольку на Земле и других планетах, на которых жили люди и автоботы, воцарился мир. Вот только все понимали, что десептиконы ни за что не откажутся от своих планов. Значит, они исчезли, чтобы восстановить истраченную в сражениях энергию и приготовить новую подлость, гораздо более ужасную, чем все, которые до этого были. Именно поэтому Оптимус Прайен и выстал в разные концы галактики несколько наиболее смышленых и опытных автоботов с заданием найти тайную базу десептиконов и узнать, что те задумали. Среди тех, кто отправился на разведку, был и Бластер. Вот только выполнить приказ Оптимуса Прайена оказалось не так уж легко. Бластер уже осмотрел с десяток планет, но ни на одной пока не нашел следов десептиконов. Вот может быть на этой, но нет. Слишком уж безобидно она выглядела. Все же приказ есть приказ. И Бластер пошел на сближение с планетой, утешая себя тем, что, обследовав ее... Он сможет на ней немного отдохнуть и восстановить потраченную энергию. Кроме того, он надеялся, что планета Аруб вблизи окажется такой же красивой, как и издали. А значит, он сможет на время забыть о холодной пустоте космоса, которая порядком надоела ему за время перелетов с планеты на планету. Так оно и оказалось. Вблизи планета была еще красивее, поражая и радуя глаз голубизной морей, брезной лежавших на астроконечных горных вершинах снегов, зеленью лесов, почти сплошь покрывавших сушу. Правда, в это великолепие вкралось несколько серых пятен, странные проплешины, состоящие из скал и камней. Они сразу бросались в глаза и настораживали, каким образом на планете с таким благодатным климатом могли возникнуть эти полностью лишенные растительности области. Влетев в атмосферу планеты, Бластер крикнул «Трансформируюсь!». Тотчас же, же заработали волшебные силы, которые давал браслет на его руке, и, трансформировавшись в мощный реактивный самолет, бластер полетел прямиком к одной из этих проплешин. Шестое чувство подсказывало ему, что обследование планеты надо начинать именно с нее. Конечно, бластер мог спикировать на одну из этих пятен прямо из космоса, но врожденная осторожность подсказала ему, что так делать не стоит. И поэтому, снизившись далеко в стороне, он теперь летел к проплешине на самой минимальной высоте, почти касаясь крыльями крон-деревьев. Инстинкт подсказывал автоботу, что осторожность в данном случае не помешает. На всякий случай он даже активировал детектор металлов, находившийся в левом крыле. Теперь, если бы в джунглях, над которыми он пролетал, была скрыта масса металла весом всего лишь в несколько десятков килограммов, детектор оповестил бы его об этом немедленно. Но детектор молчал, и бластер почти успокоился. Однако шестое чувство подсказывало ему, что оруб стоит осмотреть как можно более тщательно. Так что времени на отдых вряд ли останется». «Ничего», – сказал себе автобот, – «отдохну на следующей планете. На этой придется поработать на полную катушку. Если я не замечу базу десептиконов, последствия могут быть самыми ужасными как для меня, так и для людей». До первой проплешины оставалось совсем немного, и бластер снизил скорость до минимума. Когда цель была в нескольких километрах, он выбрал крошечную полянку и, приземлившись на ней, трансформировался в робота. Конечно, все эти предосторожности кому-нибудь могли бы показаться излишними, но в войне с десептиконами излишних предосторожностей не существовало. Во множестве случаев автоботы смогли разгадать самые хитроумные планы врага лишь благодаря таким мерам. На груди бластера откинулась панель, и из-за нее выскочил лев. Мягко приземлившись на землю, он быстро огляделся и, не слышно ступая по траве, направился в сторону проплешины. Бластер же остался на земле. Поскольку лев был его частью, он теперь видел окружающий мир еще его глазами. Кроме льва, бластер мог выпустить еще летучую мышь и двух маленьких роботов. Но в данном случае он посчитал, что льва будет достаточно. Ведь его присутствие в скалах объяснить было просто – забрел из джунглей. Роботы сразу вызовут подозрения, а летучие мыши, как известно, появляются только ночью. Нет, лев был самым подходящим для предстоящей разведки. Огромный зверь осторожно крался туда, где между деревьями уже виднелись просветы. Вот он миновал заросли какого-то довольно колючего и густого кустарника и увидел, что метров через пятьдесят лес кончается. Остановившись, лев втянул чуткими ноздрями воздух, сделал пару шагов вперёд, опять остановился, снова принюхался. И так несколько раз подряд. Что-то ему в запахах этой планеты не нравилось. Что именно? Он пока ещё не решил но все же знал твердо. «Не нравится». Остановившись снова, он двинулся дальше только тогда, когда получил приказ от находившегося с ним в телепатической связи Бластера. Осторожно приблизившись к самой кромке леса, лев залег за небольшим чахлым кустиком с листьями желтого цвета, мгновенно слившись с ним, сделавшись почти невидимым. Минут пять разглядывал расстилавшиеся перед ним унылые, лишенные всякой растительности пространства. Прошло пять-десять минут, а он все еще нюхал воздух и выглядывался. Но нет, все было спокойно, ничего не указывало на опасность. Повинуясь приказу Бластера, Лев вышел из укрытия и осторожно двинулся к расположенным посередине проплешины скалам, готовый в любое мгновение броситься назад, под защиту деревьев. Впрочем, в этом не возникло необходимости. Лев неторопливо бежал к скалам, которые становились все ближе. Его лапы мягко касались гладкой, словно бы вылизанной скальной поверхности. Вылизанной? Бластер заставил льва замедлить бег и задумался. А ведь действительно, казалось, вся поверхность проплешины была словно вылизана. Ни единой пылинки, ни камешка. Странно. Очень странно. Так попросту не бывает. Куда пропали мелкие камешки и пыль? Вот уж загадка так загадка. С другой стороны, ничего пока еще не указывало на присутствие десептиконов. Все замеченные им до этого странности вполне могли быть объяснены естественными причинами. Между тем, лев добежал до скал и остановился. Вскарабкаться на них он не мог. Отвесные скалы, словно огромные пальцы спрятавшегося под поверхностью планеты Великана, вырастали из земли и вонзались в небо. Надо было на что-то решаться. Справедливо рассудив, что поскольку со львом пока ничего не произошло, а значит и ему самому ничего не угрожает, Бластер трансформировался в самолет. Мгновенно перелетев к скалам, он подобрал льва и, поднявшись на один из голых, тоже словно бы вылизанных пиков, огляделся. Ничего в окружающем мире не изменилось. Джунгли остались джунглями. Чуть дальше, километрах в пяти, виднелось еще одно безжизненное пятно. Стоило ли исследовать его? Можно было держать пари, что оно ничуть не отличается от этого. А все же... Бластер вздохнул. Нет, он должен был обследовать эту планету как можно тщательнее. И он это сделает. Он вздохнул еще раз и, прежде чем перелететь к следующему пятну, бросил взгляд вниз, себе под ноги. И замер. Возле самых его ног на скале была ровная площадка застывшего вулканического стекла. Маленькое озерцо, отражающее лучи солнца. Вот только как-то странно оно их отражало. Уж очень странно. Наклонившись над площадкой, он сфокусировал свое зрение таким образом, что мог разглядеть даже покрывавшие его мельчайшие царапины. А они были. Были и складывались в странный узор, который ему что-то мучительно напоминал. Что именно? Да, конечно же, след. След ноги робота. Теперь он был в этом уверен. Причем след недавний. Иначе ветер уже успел бы загладить неровности, отполировать их. Но откуда же на этой планете мог взяться другой робот, раз он первый автобот, который ступил на поверхность этой планеты? Вывод один. Это след Десептикона. Интересно, как давно он здесь стоял и было ли его появление случайным? Или же эта планета посещается Десептиконами постоянно? А может они и сейчас еще здесь? Может он наткнется на их базу? Как бы то ни было, но это настораживало. Бластер хотел сразу отправить на станцию автоботов сообщение о том, что наткнулся на следы десептиконов, но потом передумал. В конце концов, ничего еще толком не было известно, пока он нашел странные следы, которые можно условно считать следами десептиконов. Он еще не видел ни одного из них, не обнаружил их базы, не установил точно, есть ли хоть один десептикон в данный момент на планете. Пока все, что он узнал, не давало повод сообщать о чем-нибудь Оптимусу Прайну. Десептиконы могли побывать на этой планете задолго до Бластера. Может быть, они случайно заглянули сюда и полетели дальше. Отправив сообщение, Бластер отвлек бы от поисков других автоботов, тем самым сыграв на руку врагам. За несколько часов он обследовал еще шесть проплешин, но других следов десептиконов не нашел. Оставалась одна, последняя самая обширная. В центре ее возвышалась скала, втрое выше, чем все предыдущие. Действуя все по той же схеме, Бластер приземлился в джунглях неподалеку и уже хотел было выслать на разведку льва, как вдруг понял, что день на этой планете кончился. Желтое в зеленую крапинку солнце уже почти скрылось за горизонтом, и лес погрузился в полутьму, которая вот-вот должна была смениться могильной чернотой ночи. Конечно, ночь была для него не помеха, но Бластер все же решил дождаться утра. Он помнил, что обнаружил след десептиконов лишь благодаря тому, что обратил внимание на то, как отражается солнечный свет в лужу вулканического стекла. Вполне возможно, обследовав площадку ночью, он может пропустить что-нибудь важное. Решив, так он замер, чтобы зря не расходовать энергию, и залюбовался закатом, который на планете Аруп оказался очень красивым. Солнце планеты было больше земного. Кроме того, странное свойство атмосферы этой планеты создавало интересный оптический эффект. Когда светило уже почти скрылось за горизонтом, по бокам его взметнулись, как столбы золотых ворот, два огненных луча, похожих на клинки лазерных мечей. Сначала они были ярко-красными, потом стали оранжевыми, желтыми, и, наконец, когда Солнце исчезло окончательно, голубыми, словно настоящие клинки из благородной дамасской стали. Потом лучи исчезли, и наступила чернильная непроглядная тропическая ночь. Настроив все свои датчики на наружное наблюдение, Бластер приготовился ждать рассвета.